Глава 7. Жизненный урок. Иллус де Мор. Как только мы с Лаконтом покинули дворец императора и свернули за угол близ лежащего шикарного особняка, я, наскок, наощу столкнулся с Виолой, которая нас там ожидала вместе с Тавроном. Ну и чего это вас вдруг отпустил Кироний, уперев руки в бока, говоря: "Что и без обнимашек?" Сразу начала допрос моя ненаглядная жена. «А я откуда знаю?» — с серьезным тоном ответил я. Он вызвал нас, начал извиняться и просить прощения за ошибочное задержание. Но мы с Лаконтом не злопамятны и решили простить Кироване. «Правда, Лаконт?» — посмотрел я вопросительным взглядом на своего сокамерника. Тот усиленно закивал головой, а Виола, прищурившись, недоверчиво поинтересовалась С чего это сам глава службы безопасности будет извиняться перед двумя идиотами, додумавшимися убить разумного прямо у него на глазах? Да мне почём знать, искренне удивился я. Может, он решил вынуть голову из императорского зада и сразу снизошло зарение, какие мы порядочные ребята. сообразив, что это моя очередная и не самая умная шутка, вампирша начала ругаться и озвучивать версию, потеряв всего моего серого вещества в голове и как следствие, появление остро выраженного синдрома тупости, медленно перерастающего в хронический дебилизм всей головы. Пиллос, ты когда наконец-то поумнеешь и прекратишь в свои игры играть? Я вообще удивляюсь. Как император, нас всех еще не повесил перед своими окнами, чтобы по утрам любоваться нашими болтающимися и гниющими трупами. Закончила свою длинную тираду Виола и выдохнула. С тупостью я каждое утро борюсь, но в этой неравной битве тупость пока побеждает. Задрав нос, ответил я, как будто каждый день подвиг совершаю. — Элвус, действительно пора взрослеть. «Мы и так слишком долго испытываем терпение власти, и хотя бы с нами обсуждай план своих действий», — поддержал мою супругу темный маг смерти, и, не дождавшись от меня согласия с ним, вздохнул и на ходу по дороге к его дому рассказал последние новости. «Сегодня, перед тем, как человек Керония передал нам пожелание, чтобы мы тебя встретили и держали на цепи, к нам заявился посыльный от местного криминала». Он принес все бумаги на торговое дело по продаже омолаживающих амулетов, которые начал Иргард, и пятнадцать тысяч с золотыми векселями из пятидесяти, которые ты запросил. А потом озвучил, что все переходит в твою собственность, нужно лишь поставить пару твоих подписей и пару капель крови для заверения подлинности бумаг у мага в жизни». Этого человека направили к нам, чтобы он показал все торговые точки в городе и познакомил людей, в них работающих, с новым хозяином. Я так думаю, что местные авторитеты решили, что проще от тебя откупиться, чем вступать в торговые разногласия с кланом вампиров. Я их понимаю. Пока что и никогда не лезли на рынок столицы. А местные бандиты, владеющие некой частью этих дел в городе, просто не знают, чего от вас ожидать. Ознакомится с состоянием торговых точек, мы послали горелую бороду Иргарта. Оба вампира тоже ушли с ними в качестве силовой поддержки и защиты. Ну сбылась мечта идиота, озвучил я народную мудрость. Даже не отрицаешь свою принадлежность к ним, фыркнула всё ещё обиженная вампирша. Хотя они зажали ещё 35.000, но я сегодня добрый и прощу им эту оплошность. С надменным лицом озвучил я свое решение, на что Виола хмыкнула и махнула рукой, мол, Горбатого только могилу исправит. Подходя к дому Таврона, подаренному ему главой безопасности, я принял решение. «Виола, все бумаги оформим на тебя. Раз для формальности нужна кровь, то я не могу рисковать и давать магам рассматривать мою. Мало ли чего они там найдут». Заметив, как вампирша открыла рот для возражений, я впервые в жизни дал ей понять, что моё решение в некоторых вопросах она не будет ставить под сомнение и рявкнул: "Не обсуждается". И что странно, она подчинилась. уж не знаю, что повлияло на это, то ли мой взгляд, то ли мой тембр голоса в этот момент, но факт остаётся фактом. Как говорится, есть два мнения: моё и неправильное. Пока мы обедали с Локонтом в камере с утра, нас почему-то не удостожились покормить. Виола вслух строила планы на день, в которые входили: покупка всем приглашённым на праздник новой приличной одежды, поход к местному цирюльнику, особенно акцент был сделан на мне, так как я успел хорошенько обрасти и обзавестись приличной шевелюрой на бестолковки. Ощущение рынка для покупки каких-то непонятных мне мелочей. посещение лавки с амулетами и еще и еще чего-то там. Я ее слушал в полуха и витал в своих мыслях о нашем неопределенном будущем. А потом, когда моя супруга потащила нас в составе прежней компании, включив в нее ушастую, по всему запланированному маршруту, вот тут для меня начался кошмар. Я никогда не понимал, как женщины могут получать удовольствие, граничащее с оргазмом, от походов по такому количеству магазинов. Меня одевали, раздевали, при этом облапыв с ног до головы, как мужчины, так и женщины крутили, вертели, стригли, мыли голову. Заставили таскать вместе с локонтом все наши покупки, которые постепенно увеличивались как в количестве, так и в размерах. Потом заставили ждать наших женщин, при этом приказав сторожить наши вещи. Хотя Таврон как-то смог избежать этой участи и куда-то удрал, обосновав свой побег какими-то срочными магическими делами, о каких именно я так и не понял. В общем, это был один из самых кошмарных дней моего пребывания в этом мире. Даже тренировки с валькирией мне уже казались Божьей благодатью. Лаконд чувствовал себя примерно так же, но стойко пытался не показывать виду и не хныкать на злой рок. Иметь такого командира, как женщина-вампирша. Но в отличие от него, я изнывал с жалобами на свою жену-узурпатора. За один день я истощился морально так сильно, что невольно вспомнил ситуацию, как в первых классах школы, мать меня отдала в кружок хорового пения. Вот, там была похожая ситуация. Меня это раздражало настолько, что каждый раз, испутав гамму отрицательных эмоций, домой я приползал, словно портовый грузчик после двенадцатичасового рабочего дня. И поэтому, когда мы уже под вечер, гружённые двигались назад, и когда я услышал женский крик о помощи, то не задумываясь, скинул все вещи и ломанулся в ту сторону. На самом деле крик был не громким, и возможно, что с помощью демонического улучшенного слуха его уловил лишь я один, но возможно, что его слышали и другие. Но ну, может, в столице это было в порядке вещей периодически слышать крики о помощи, и на это уже никто не обращал внимания. В итоге побежал только я. В глубине души я понимал, что дело даже не в том, что хочу кому-то помочь, а в том, что мне нужна была разрядка после сегодняшнего сумасшедшего дня. И если я кого-то убью в благих целях, то это всем пойдет только на пользу. Вот в такую лицемерную и эгоистичную сволочь я постепенно превращался и тут же поплатился за это. Пробежав две улицы, я чуть не врезался в мужика с телом на плече, с явными очертаниями женщины. Узрев эту картину, я даже забыл про жажду убийства и необходимость сброса негативной энергии. Меня до глубины души возмутил тот факт, что вот так просто на улице можно похитить человека и не особо таяся идти по нужным делам вместе с телом. Недавно я так с реть белых дня чуть не потерял виола. Мужик, положи женщину и иди своей дорогой. Когда сегодня тебе выпадет шанс дожить до старости, и я тебя не убью, пригрозил я, но сам надеялся, что он меня не послушает, и я, собственно, русь наторвою ему башку. Ну вы, моим надеждам не суждено было сбыться. Этот детина сначала смотрел меня как таракана, видимо, выбирая просто меня понуть или ещё и раздавить. Но заметив клинки у меня за спиной, я решил достать то ли тисак, то ли короткий меч. В этот момент где-то поблизости меня начал звать Таврон. Пытаясь понять, куда я делся, и сообразив, что я не один, мужик передумал меня рубить на куски, промычал какой-то билиберду и зажав в кулаке, вытащил что-то из кармана. И тут из его руки полыхнуло пламенем. Эта струя поливала пару секунд метров на 10. Меня спасла лишь моя реакция. Я отпрыгнул в сторону и упал на землю, откатываясь подальше от этого автогена. Но полностью вернуться не удалось. Из пламени, которое чуть зацепив пространство поверх меня, всё же упали раскалённые жидкие капли. Я взвыл и начал срывать одежду. Из той же подворотни, из которой выбежал я, показались тёмный мак и эльфийка. Я хотел крикнуть, чтобы они спрятались, но не успел. На земле горело множество огненных небольших луж, похожих на напалм. И в их свете я разглядел, как в Таврона и в Мари полетел какой-то с серой сгусток непонятно чего. Но тёмный Мак оказался проворнее и успел выставить защиту, по которой, как по прозрачной сфере, стекла эта гадость и развеялась, достигнув земли. Мужик небрежно скинул в тело женщины Что-то опять замычал и полез за своим тесаком. Но тут сзади ему на спину запрыгнула виола и одной рукой схватив того за волосы, второй вогнала ему клинок ножкой в ключицу, провернув рукоять туда и обратно. Неудавшийся похититель сделал шаг вперёд, вместе с вампиршей на спине захрипел, упал на колени, а потом рухнул в грязь лицом, вытащив клинок и вытерев его о рукав убитого. Виола сразу же начала с претензий к магу. "Таврон, муля, ты почему не бил магией?" "Так я это боялся женщину зацепить. Моя магия убила бы обоих", обходя потухающие лужи, оправдался маг. "Я её добью, а ты уничтожь бы тело и сваливаем отсюда, пока не собралась толпа зевак", занеся клинок над лежащей женщиной, приказала вампирша. "Нет!" рыкнул я, морщась от боли. Мы забираем её с собой. Виола тоже поморщилась в ответ, но спорить не стала. Женщина оказалась хрупкой девушкой лет 20. И Таврон, развеев в прах тело убитого, спокойно взял её на руки и, отправив Эльфийку за Лаконтом, который остался сторожить наши покупки, мы отправились сразу на точку сбора в дом мага. Надо сказать, что прохожие, попадавшиеся нам на пути, шарахались от нашей компании. Мак с бессознательным телом на руках, злая вампирша, которая еле сдерживалась, чтобы не прирезать меня прямо на улице за мою выходку, и я, с прожжёнными дырками на одежде, и весь извозюканный в дорожной пыли. Когда мы ввалились в дом Таврона, там нас уже поджидали гном с вампирами. Все трое, глядя на наш не совсем обычный внешний вид, глупо хлопали глазами. Иргорджа остался на ночь в одной из торговых точек разбираться с амулетами. Таврун отнёс девушку на второй этаж, и, спустившись вниз, сообщил, что мало того, что у неё к рову подтёк на лице, так ещё и приличного размера шишка на затылке, но жить будет. У Марта с визунчиком видим мрачное настроение Виолы. Аккуратно поинтересовались о случившемся, на что вампирша гаркнула на них и отправила встречать Лаконте с Эльфикой. А когда за ними захлопнулась дверь, моя жена не выдержала и решила высказать всё, что думает о своём бестолковом муже. "Милвос, у тебя на восемь места мозгов", разразилась она бранью. "Ты хоть понимаешь, чем нам грозит твоя выходка? Млять, если Кирони узнает, что ты снова кого-то грохнул, то он тебя замурует в каменный гроб и закопает, чтобы никто не нашел. «Это не я, а ты его прибила», — оправдался я, демонстративно разглядывая ожог на груди. «Ты на голову больной кусок идиота. Да он даже разбираться не будет в таких мелочах, а просто изолирует тебя от приличного общества. Да что я тебе объясняю? Мне проще ноги тебе ломать каждый день». Зло выполила, она и двинулась в мою сторону. Эй, полегче, забеспокоился я, вскочил с табурета и попятился. Расправу предотвратили ввалившиеся с тюками лаконт, вампиры и эльфийка. Гном всё это время с довольной морды наблюдал за нашим семейным скандалом и причмокивая поглаживал бороду. Вампирша не стала приводить приговор в исполнение, но зло прошипела: «Ты зачем эту девку сюда приволок? Это нам создаст кучу проблем. Думаешь, она будет молчать, когда выйдет отсюда?» Меня начали раздражать эти норовоучения, да еще при посторонних, и я так же грубо ответил. «Виола, хватит мне нервы делать. На моей совести и так уже невинные души. В замке де Тор, когда выбирались из подвала, убили служанку». В доме братьев-садистов тоже погибла женщина. И пусть они умерли не от моей руки, но ответственность лежит именно на мне. Если есть возможность спасти человека, не замазанного в темных делах, то я это сделаю, иначе превращусь в бездушного убийцу и перестану вообще что-либо чувствовать. Думаешь, мне легко бороться с желаниями демона разрушить все вокруг и обратить мир в пучину хаоса и смерти? Нет, дорогая. Я борюсь с этим, и эта девчонка одна из моих побед над моей тёмной половиной. Валькирия поняла, что перегнула палку с давлением на меня, выркнув и согнав гнома, уселась на его стул с обиженным видом. Про донора-то я и забыл, когда начал вспоминать слухи о своей демонической половине, но объяснять ему ничего не стал и решил сменить тему, обратившись к тёмному магу. Таврон «Не расскажешь, что это вообще за магия была, из-за которой я чуть в прожаренного поросенка не превратился?» Маг хмуро ответил. «Это очень хороший вопрос, Илус, потому что я раньше такого не встречал. У того человека были очень сильные амулеты». «А почему ты решил, что он воспользовался именно амулетами, а не сам пользовался магией?» «Перебил я Таврона». По-моему, что оба заклинания были из разных стихий. Первое очень похоже на гнев дракона, но такой сильной магии, вложенной в его муллет, я ещё не видел. После применения им пламени даже земля горела. Такой муллет под силу создать, наверное, лишь грандмастеру. Его стоимость просто заоблачная, это целое состояние. Второе заклинание, которым посетитель ударил по мне, относится к моей стихии, магии смерти. Называется «Касание тлена» и по силе тоже высшего круга, и тоже стоит немалых денег. Моя защита выдержала на пределе моих возможностей. Если бы я стоял ближе, то и меня, и Мари уже ничто бы не спасло. Так что вопрос напрашивается сам собой. Кем был похититель, который может себе позволить такие траты ради похищения обычной девчонки? И обычная ли это девчонка? По одежде и по брякушкам на ней могу сделать вывод, что она относится к аристократкам. Да уж, очередная мутная история. У Марты везунчик посменно дежурите в ее комнате, надо перестраховаться. Как говорила одна монахиня, одевая презерватив на свечку убереженного, боги берегут. «А что такое презерватив?» Задумчиво спросил гном. Когда я ему на пальцах объяснил про это средство защиты, донор ржал до истерики. Потом он горделиво рассказал, что даже у них в горах есть специальные недорогие амулеты от нежелательной беременности и от разных болячек. И поинтересовался: "Из какой же я дыры вылез, раз у нас там пользуются таким диким методом защиты, из какого материала в той дыре делают этот самый презерватив?" А когда я ляпнул, что мы его клеим из бывшего пузыря, то гном впал в истерику, граничащую с умышленным помешательством. Он ржал и никак не мог успокоиться. У Марты даже пришлось бить его по щекам, а когда это не помогло, хорошенько двинул тому в печень. Только тогда гном пришёл в себя, начал материться и обещать Умарту вырвать Клыкины сувениры. Донор Ты, кстати, обещал рассказать, почему тебя называют горелая борода. Неожиданно проявила интерес вампирша. Донар, воспользовавшись ситуацией, потребовал ещё пива за рассказ и, когда получил желаемое, поведал нам эту дивную историю. Когда я был помоложе, ну, циклов-то акт 30 назад. Ого, это сколько же тебе сейчас. Перебил его Визунчик. Мушина в любом возрасте хорош, просто в каждый период по-своему. И вообще, не сбивай с мысли, а то у с улицы будешь слушать. По деловому распорядился гном. Ну так вот, в лучшие годы моей молодости приметил я одну цыпочку. Звали её Дергора. Ох, и хороша девка! Молод бросал шагов на 200. У всех изменились лица после фразы про молод и представили, что это за цыпочка такая. Видимо, у гномов были свои понятия о красоте и женственности. Донор причмокнул, вспоминая лучшие моменты в жизни, и продолжил. Долго я ее обхаживал, почти три декады. Но в итоге взял эту крепость легкими набегами и измором. В общем, сдалась девка. И в самый интересный интимный момент неожиданно вернулась ее мать. А матушка её, покойница ныне, хорошего ей перерождения. При жизни была хитрая, как пещерная саламандра на охоте, и силы боги не обделили, как горного тролля в бою. Короче, строгнул я Марёха, испугался бабьего гнева и 시ганул в окно. Оно оказалось по размеру чуть меньше меня. Ну, в общем, застрял я, голый зад в доме, а голова на улице. Я заржал. мулять, винипух в гостях у кролика. Тот, во, спросил гном. Сказка такая есть, потом как-нибудь расскажу. Прости, донор, продолжай. Хихикая, извинился я. Улыбались все, даже моя недавно хмурая жена. Ну, знаешь, вешу я в окне ножкой не грыгу. А мамочка моя благоверная видя такую картину, недолго думая, схватила кочергу и от души приложилась пару раз по моему драгоценному заду. Сначала она ругалась, что я насильник и развратник, а потом начала кричать, что раз я испортил её драгоценную дочурку, то обязан на ней жениться. Естественно, в мои планы такое развитие событий не входило, и я вежливо отказался. Когда эта безумная женщина вышла к моей передней части, туда, где была моя голова, хотя на тот момент я считал, что именно там у меня жопа, раз умудрился попасть в такую ситуацию и пообещала расколить ту самую кучергу и прижжёт мне самое интересное место на моей любимой заднице. Заржали все, особенно везунчик ухахатывался до слёз. Когда все более-менее успокоились, довольный такой реакцией на его рассказ, гном продолжил. Услышав, что мне грозит, я начал биться в истерике и посылать на всех известных мне языках эту сумасшедшую тётку на в общем очень далекое. Таких оскорблений моя не состоявшаяся родственница не выдержала, сбегала в дом, схватила горящее полено из печи и подпалила мне бороду. Представив эту картину, ржач повторился с новой силой. Донор влил в себя остатки пива и сам, похихикивая, закончил рассказ. «Знаете, когда у тебя горит морда в прямом смысле, то силы появляются прямо из воздуха. Вот и у меня хватило дури упереться в стену руками и вырвать раму из оконного проема. Так я и драпал с голым задом и рамой на жопе, благо было уже темно». И вдобавок я прикрылся оконными ставнями. Так что вы думаете? На следующий день эта истеричка приперлась к нашему вождю и потребовала моей выдачи и немедленной свадьбы. Но не учла одного факта. Ни один гном не вправе жениться, пока у него не отрастет борода. Это как показатель и символ зрелости. А эта психованная дура сожгла мне ее. Так что вождь послал ее куда подальше, на вполне законных основаниях. Я потом еще полцикла брился. Конечно, насмешек за этот период испытал на себе немало, за гладкое, как у юнца, лицо. Ну уж лучше так, чем под венец. А потом на эту уловку попался другой, менее удачливый гном, за которого мамашка благополучно и выдала свое чадо. С тех пор и приклеилось ко мне прозвище «Горелая борода». Посмеявшись вдоволь над гномом, Виола приказала всем ложиться отдыхать, так как завтра предстоял трудный день. А утро у меня началось с сюрпризов. Меня кто-то тряс за руку и пытался разбудить. Я приподнялся и, разлепив глаза, узнал донора. «Ил, вуз, просыпайся!» Утром очнулась девка и сообщила, что она дочь какого-то там графа. Елла послала по указанному ей адресу в Лаконте за её папочкой, чтоб тот забрал её, сообщил гном. Я безумно счастлив за неё. От меня чего хочешь? Чтобы я прощальную речь прочитал? Зилая поинтересовался я. Бока побаливали, за немением в кровати спать пришлось на полу на походном одеяле. Я решил, что сегодня на пригу Таврона, чтобы тот решил эту проблему. Так её попашка уже припёрся со своими людьми, и у них там какие-то разногласия с вампирами. И думаю, что скоро начнут резать друг друга. Огорошил меня гном. С дивахой наверху эльфу и маг. Я смачно смотрелса, вскочил и начал одевать перевись с клинками на новую рубаху взамен вчерашней, уничтоженной человеком огнемётом. Выскочив во двор, я сразу понял, что гном не преувеличивал. За калиткой слышались крики и угрозы незнакомого голоса. Выйдя на оружу, за забор дома, я увидел какого-то мужика, который распилялся перед молчаливой Виолой обещаниями пустить её по кругу, если та не пропустит его в дом, а позади крикуна стояло около 15 бойцов, среди которых был Лакон со связанными позади руками. Мою жену только что обещали толпой изнасиловать. У меня что-то заклинило в голове. Я молча прошёл между Умартом и Везунчиком, подошёл к Виоле, схватил Зачинчика за грудки, от души саданул тому лбом в переносицу. Потом приставил к шее острый клинка, пока он корчился на земле, зажимая сопелку и пользуясь неожиданностью и замешательством толпы, громко потребовал: Если кто-нибудь из вас сейчас мне не объяснит, что тут происходит, то вы все здесь сдохнете. Но все молчали, и сейчас могла начаться резня. Я был уже на грани перехода в демонический боевой облик, но сумел не дать вырваться гневу наружу и подталкиваю толпу к нужном мне действию, приказал: "Март, визончик, вырубите двоих с каждого края, но не до смерти". Никто даже моргнуть не успел, как вампиры на ускорении в доле секунды исполнили приказ, и даже не доставая оружие, уже спокойно стояли над бесчувственными телами и ждали нового приказа. Это было настолько эффектно, что из этой вооруженной толпы головорезов даже никто не подумал потянуться к оружию. «Я Илвус Демор, представитель клана вампиров Демор, забираю этого человека для дальнейшего разбирательства». «Вы все ждете здесь моего решения. Моего человека освободить он тоже уходит со мной. У Марты-Везунчик вы остаетесь приглядеть за этой толпой. Если хоть один из них обнажит оружие, разрешаю перерезать этому смельчаку глотку». Раздал я указания и, схватив мужика со сломанным носом за шкирку, не оглядываясь, затащил его во двор дома. Потом дождался, когда зайдет внутрь Лаконт, приказал ему тащить это тело в дом». но аккуратно, чтобы тот полы крови не заляпал, и с Виолой направился внутрь дома. «Мила, какого полового органа ты стояла и слушала в вопле этого ублюдка?» — поинтересовался я у супруги. Виола хмыкнула. «Я послала за тобой гнома и велела тому оставаться в доме. Хотела посмотреть, как ты урегулируешь конфликт. Если бы ты сразу его прибил...» думаю, бы тут же собрали вещи и свалили бы из столицы, но де Форд бы не простил тебе убийство целого графа. И тогда прощай твоё обучение в академии, и в этом был бы виноват только ты сам. Но смотрю, что кусочек мозгов в твоей дурной головошке всё же работает, и ты смог обойтись без трупов. Простёшь, муженёк? Целый граф? Удивился я, хотя он же не совсем целый. Ну, подумал про женскую хитрость и коварство. Виола не перестаёт меня испытывать, хотя сейчас это было хорошим уроком. Надо себя контролировать, иначе могу таких дров наломать, что потом устанем расхлёбывать проблемы. Эх, трудно быть мужем умной женщины. Мы дождались, когда Лаконту садит граф на стол, и тот тряпкой запрокинув голову, сам становится кровь из носа. Когда он был готов к диалогу, я представился. Если вы вдруг не расслышали, то я Илвуз де Мор. Это моя супруга Виола де Мор. Вы её наверняка знаете под прозвищем Валькирия. Услышав наши имена, граф позеленел. Теперь задам один единственный вопрос. Вы до сих пор хотите изнасиловать мою жену? Нависнув над графом, спросил я. Тот отрицательно замотал головой, не в состоянии даже слово сказать. Я не стал глумиться над человеком в надежде, что это тоже послужит ему уроком, и спокойно объяснил ситуацию. Мы вчера спасли вашу дочь. Её похитил какой-то человек, при котором были очень дорогие боевые амулеты. Этот человек мёртв, от него даже трупа не осталось. Но личность похитителя или похитителей это уже ваша проблема. Нам от вас ничего не надо, так что берите вашу дочурку и валите. «Ну, знаете, если вы еще хоть раз встанете у меня на пути или хотя бы просто оскорбите кого-то из моих близких, то я лично разрежу тебе горло и через дырку вытащу твой поганый язык». «Уяснил?» Граф твердо сказал. «Да, уяснил». «Ну, тогда не смею вас больше задерживать. Свободны». Отвернувшись надменно и пафосно произнес я. «Когда граф с дочкой...» убрались в свояси, я позвал Лаконта и спросил: "Ты им забыл сообщить, что они идут за дочкой к страшному и безжалостному вампиру, «Да что бы этого граф и демоны в вечность в пекле драли?" выргул Лаконт. "Я ему рассказал про дочь, и назвал адрес, а его бойцы меня скрутили, намяли бока и даже не разобравшись в ситуации, начали допрашивать. Поэтому я решил сделать им сюрприз и молчал. Я ж понимал, что ты с него всю высокородную спесь собьёшь, если вообще не прикончишь. Граф очень торопился освободить дочку, а так бы точно начали меня пытать. Поэтому по дороге сюда я к ним относился уже как к покойникам, но ты всё правильно сделал. На смерть графа и его боевиков император бы не смог закрыть глаза. Аристократия бы не поняла и начала бы возмущаться. Ситуация могла бы повернуться так, что пришлось бы с боем из города уходить. Я бы на твоём месте поступил так же, так что к тебе претензий нет, а вот с графом с графом мы или подружимся, или придётся его удавить втихую. Мне такие влиятельные враги за спиной не нужны, ответил я.